В общем, мы договорились, хотя и жалко было отдавать целую тысячу за упорядоченное сотрясание атмосферы. Но что поделать? Информацию нельзя положить в пакет, ее не завернуть во влажную ветошь. Она ничего не весит, зато стоит очень дорого. Через неделю бармен дал мне маячок. Все готово, заходи, поболтаем. Сообщение на коммуникаторе выглядело безмятежным. Зато Фурдик выглядел мятежным, даже очень. Сколько его знаю, не могу припомнить такого полканистого лица. В смысле в ы р а ж е н и е настороженной бдительности. Все его мимические морщины сложились в картинку. Я полкан. А уши чутко шевелились, мало ли кто подслушивает, подкрадывается. Или сейчас как выпрыгнет из-за угла. Когда я появился в баре, Фурдик поманил меня пальцем. Пошли со мной. Как-то так сложилось, что столом переговоров для нас выступала барная стойка. Поэтому я изрядно изумился, когда Фурдик отвел меня в глухой коридор, узкая технологическая тропинка между труб теплообменника. Вот что Андрей, начал он. Во-первых, держи свои деньги. Считай, что я ничего не узнал. Я забрал купюры. Оказалось, 250 терра. И, во-вторых, половину я оставил себе за крайний риск. Да, я принялся копать и накопал. У Тоса не надела на планете Целинь. Кое-что связанное с контрабандой акселерированных животных из Конкордии. Сам знаешь, в ОН подобное производство строго запрещено. Так что на этой теме можно поднять серьезные деньги. Я не знаю подробностей. То ли папа б а ф у т а их заказывает и перепродает. То ли т о с а н и н перепродает их папе Бафуту. А по каким каналам это происходит, я не в курсе. Мой человечек в правлении вернулся серой от страха и называл фамилии заинтересованных людей. Это такие фамилии. В общем, Румянцев, зачем бы ты этим не интересовался? Продолжать не рекомендую. В любом случае, мое дело сторона. Ты меня ни о чем не спрашивал, я тебе ничего не говорю». Фурдик развернулся и ушел. Я постоял пару минут переваривая и отметил, что Фурдик первый раз в жизни назвал меня Андреем вместо обычного полушутливого Андре. И по фамилии он называл меня крайне редко. Наверное, в самом деле сильно напуган. Зачем я этим интересовался? А и правда, зачем?» Что то его личность темная, и что м а л о он способный, я и так уразумел. А вот лишние подробности мне ни к чему. Поразмыслив, я решил прикрутить фитилек любопытства, пока не поздно. Пока не осветил тот фитилек, чего лишнего. После общения с Фурдиком у меня был запланирован целый список информационно-розыскных мероприятий. Но, видимо, лучше было бы их свернуть. Меньше знаешь, крепче спишь. Кроме того, я же не собирался Тоссанина шантажировать. Так, с целью оглядеться, интересовался не более. Теперь же информация рисковала стать избыточной. Оказалось, что благоразумие мое слегка запоздало. Тем же вечером ко мне в каюту заявился Тойва Тоссанин собственной персоной. Раздался тактичный стук в дверь. «Это я, Тойва. К тебе можно?» «Конечно, можно». Дверь отъехала в сторону. Пока он располагался в тесном моем обиталище, я нервно соображал, не связан ли его визит с информационными мероприятиями, не обгадил ли я сам того, не желая каких-нибудь серьезных людей. Ответы по пунктам. Да, чуть не, связан, и чуть не обгадил. Сначала мы обменялись как делами «спасибо, ничего» и поинтересовались здоровьем друг друга. При этом т о й в о внимательно смотрел куда-то мимо моего уха, а я чувствовал, что краснею щеками, как оно бывает перед началом неприятного, но неизбежного разговора. Тоссанин разговор начинать не спешил. Вряд ли он стеснялся, не тот человек. Или помучить хотел, психолог хренов, или приглядывался. А скорее всего и то, и другое одновременно. Так странно. Сколько ты уже на Тьера Фуэга? А я ни разу не был у тебя в гостях. т о й в о так я у тебя тоже не был. Да, у нас на станции не принято ходить в гости. Я заметил это. А у тебя неплохо, уютно. Я смотрю новый планшет, хорошая модель, ты доволен? Мне это надоело, сколько можно тянуть, уж явно ты не за планшетом пришел. Да и модели той сто лет в обед. т о й в о говори, с чем пожаловал. Мне завтра вставать рано, а уже полдвенадцатого, так что я пожал плечами, показывая, что пора переходить к делу. Он подачу принял. Андрей, я к тебе неплохо отношусь, поэтому буду говорить прямо. Зачем ты суешь нос не в свои дела? Ты это о чем, демонстративно не понял я. Ты знаешь, о чем. Ты мной интересовался. Ты узнал обо мне кое-что, и я хочу знать, зачем тебе это понадобилось. т о й в о мою демонстрацию проигнорировал. Решительно не понимаю, что ты имеешь в виду. Зря, Андрей. Фордик дурак, жадный дурак. Но ему хватило ума прекратить любопытствовать. Он копнул немного, и ему хватило. Ты мне сейчас расскажешь, что он успел накопать, и что он рассказал тебе. Слушай, Тойва, я вроде тоже неплохо к тебе отношусь, но мне кажется, ты перегибаешь палку. Во-первых, ты у меня в гостях, так что сбавь обороты. А во-вторых, помолчи. Во-первых, помолчи. Я тебе объясню свою позицию. Ты готов слушать? Ну, давай послушаем. Хорошо. «Так, ты в концерне человек новый, это раз. т о с а н и н поднял руку и стал загибать пальцы. Ты ведешь себя как выскочка. Молодой выскочка, это два. Этикет требует уступать дорогу достойным людям, много сделавшим для компании, это три. Но, в общем-то, это не так важно, как пункт 4 т ы стал носителем информации не своего уровня». далеелее, «Информация эта касается интересов самых разных людей, начиная с меня. Как мы будем реагировать, будет зависеть от того, что ты мне сейчас скажешь. Что именно ты узнал? Зачем и для какой цели ты интересовался? Я выражаюсь ясно?» «Выражался он ясно, я с н е й некуда. Я же здорово разозлился. Как так? Пришел, уселся». И теперь, понимаешь, пугает меня всякими многозначительными мы. В конце концов, ничего противозаконного я не сделал, ну почти, и лично Тойва никак не задевал. Я высказал эти положения, вежливо, но непреклонно. То Санин слушал, как я говорю, что я не выскочка, что я просто работаю, что вся моя карьерная инициатива исходит сверху от начальства, и что ему, Тойва, Совершенно не надо знать о моих делах, что и у кого я разузнаю, это мое личное дело и больше ничье. «А вот тут ты ошибся», — ответил он на последнее рассуждение. «Это как раз-таки чье дело, именно так. И лучше бы тебе сделать две вещи, честно сказать, что ты знаешь, и поработать с нами. Тебе это будет полезно, и тогда твой интерес к нам будет в заметной мере некритичен. — Слушай, Тойва, ну что ты прицепился? Я не делал ничего противозаконного. Я не собирался как-то тебе вредить или что ты там себе понапридумывал. И ты ничего не сможешь доказать. — Андрей, а мне не нужно ничего доказывать. Достаточно того, что нам показалось, что ты знаешь нечто, что мы считаем внутренней информацией. И тогда нам придется считать, что ты знаешь слишком много. Андрей, ты знаешь, что бывает с людьми, которые знают то, что им знать совершенно не положено? Паранойя какая-то. Да нет, элементарный здравый смысл. И он мне подсказывает, что лучше бы тебе согласиться работать с нами, так? Из расположения к тебе, Андрей, последний раз предлагаю. Работай с нами. Ты, конечно, можешь работать с жирным кретином Фурдиком. Никто тебе слова не скажет. Просто иногда тебе придется выполнять наши поручения. За большие деньги, не просто так. Согласен? Проваливай-ка ты, Тойва. Не люблю, когда меня пугают, да еще на ровном месте. Так что... Мой палец указал ему на дверь. Ты уверен? Еще один тычок в сторону двери. Он холодно улыбнулся и пошел на выход. В дверях т о с о н и н остановился и бросил через плечо. «Все равно ты будешь работать с нами, Андрей. Хочешь ты этого или нет, придется». Я гневно просверлил взглядом закрывавшуюся дверь. «Скотина, а? Нет, ну какая скотина? Сколько раз мы вместе оказывались в самых поганых ситуациях? Сколько раз работали вместе? Он знает, чего я стою, еще обзывает выскочкой. Да еще эти намеки. Информация не моего уровня». «Знаю слишком много. Им придется считать. Козел!» Кстати, а что такого страшного я узнал? Ну, не моего уровня. Фурдик о с ё к с я на и н ф о р м а ц и я о контрабандном экспорте зверушек из Конкордии. И что? Кто-то важный в концерне имеет незаконные доходы, торгуя животными? Допустим, эти доходы немаленькие или даже очень большие. Ну и что? Для кого-то секрет, что у нас на базе все потихоньку воруют. Да не для кого. Животные, пусть даже акселерированные, запрещенные к производству в н это не та статья доходов, где могут вращаться по-настоящему серьезные суммы. Это же не черный рынок люксогена. Даже торговля хризалиновой рудой третьего сорта из АД-186 обещает в десятки тысяч раз больше. Ведь хризалин это широчайший рынок. постоянные потребности, настоящее стратегическое сырье. Хризалин нужен всем и постоянно, потому как космические летательные аппараты строят все. Не обязательно даже гигантские боевые звездолеты, но флугеры, грузовые суда, планетолеты. А это десятки тысяч двигателей, сотни тысяч дюз и различных профилей реакторной облицовки. А это все хризалин, хризалин и еще раз хризалин. Самый пластичный, удобный, технологичный материал из числа наиболее жаропрочных. А кому нужны акселерированные животные? Вывод номер один. Никто по-настоящему важный обидеться на меня не мог. А значит, вывод номер два. Правильно я Тоссанина послал, а нечего. Следовало сделать также практические выводы. И я их сделал. Сантош правильно предупреждал меня против Тойва. Да, он завистливый карьерист, и да, он способен на подлость, очень даже. Следовательно, надо держаться от него на расстоянии, держать ухо востро, не расслабляться. Сотворив такую блестящую логическую цепочку, я успокоился и стал собираться ко сну, ибо вылет завтра предстоял ранний. Но что-то в цепочке меня смущало, было в ней слабое звено определенно. Все-таки отчего Фурдик так от меня шарахнулся? И отчего он был с лицом белым, когда рассказывал про зверушек? и Да еще и деньги вернул, что вообще неслыханно. Ведь все мы знаем, как нежно и бескорыстно Августин любит деньги. Что за фамилии так напугали бывалого б а р м е н а Допустим, решил я, кто-то из большого начальства занимается левыми делами, в числе которых входят и контрабанды зверей. Это явно из разряда дел побочных, своего рода хобби, приработок. Этого Н не приветствуется, но, насколько я знаю, в уголовном порядке преследуется только производство акселератов, но никак не торговля. Контрабанда, конечно, противозаконна. Но такие мелочи, как животные, ничего, кроме небольших штрафов, повлечь за собой не могут. Значит, я не встал на пути у теневых структур концерна, это точно. Услышал я краем уха про партии ворованных зверей, которых некто вывозит из системы Шау с планеты ц е л и с орбитой планеты Целинь, при помощи сволочного Тосанина. И чем это мне грозит? Ничем. Документов я не видел, а информация несерьезная. И деньги там никакие. Вот если бы я узнал, что этот некто в компании Тойва вывозит установки люксогенового эмпориум-каталитического крекинга, вот тогда бы мне следовало побеспокоиться о срочном переселении в другую галактику, пока меня не переселили на тот свет. т о с а н и н пустобрех, решил я и уснул. Досадно, но я упустил в своих рассуждениях из виду один важный момент. Дело в том, что бизнес бывает не только коммерческий. но еще и политически. й В этой связи мне надо было беречься гораздо сильнее, чем я мог себе представить.